Явление 3. Арина, Любовь Гордеевна и потом Егорушка. Арина: Ну, тебя перепугало совсем. Что ты тут делаешь? Маменька-то мы ищет тебя, а ты вот где. Что это в потёмках ты бродишь? Эй, ж ты скромница, не смей, Анна Царевна. Любовь Гордеевна уходит. Хуши в самом деле не было ль тут кого с ней? Смотрит по углам. Эй, я-то дура, на кого подумала? зажигает свечи. Ведь ишь ты, грехт какой придёт на старсте лет. Егорушка входит. Поди, Егорушка, позови соседних девушек, скажи мол Пелагея Егоровна приказала звать песни петь. Егорушка: "Ой, что ты, Аринушка, матушка пляшет?" Арина: "Чему ж ты рад-то, глупый?" Егорушка: "Ещё б не радоваться, это-ка и веселье. Ай-ай-ай!" прыгает. Арина: Ещё, может, ряженые будут? Малоцен рядиц хотели. Егорушка: Ай умру, батюшки, умру. Арина: Да что ты, пострелёнок? Егорушка: Да со смеху умру, смешлив я больнь, бабушка. Арина: А ты сам нарядись. Егорушка: Наряжусь, наряжусь, ай, батюшки, ай-ай-ай. Арина: Да ты беги поскорей за девками-то. Егорушка: В секунд уходит. ходит Пелагея Егоровна